Я больше полжизни прожила с тобой. Я люблю тебя и хочу остаться твоей женой до конца дней. Что мне теперь прикажешь делать? Одна мысль о том, что теперь она останется одна, повергала Пэрис в отчаяние и ужас. Ни разу в жизни она не испытывала такого страха. Жизнь кончена. Будущее исполнено ужаса, опасностей и страданий. Меньше всего ей сейчас хотелось искать себе другого. Ей нужен Питер, а не муж и жена. Для нее это святое, а для него, по-видимому, нет. «Перис, ты красива, умна, ты хороший человек. Ты замечательная женщина и прекрасная жена». Кому-то очень повезет с тобой. Просто теперь этот человек не я. Что-то изменилось. Не знаю что, не знаю почему. Знаю только, что изменилось. Я больше не могу здесь жить. Парис долго смотрела на мужа. Потом медленно встала, обошла кровать, опустилась на колени и, рыдая, положила голову ему на подушку. Питер не шелохнулся. Он смотрел в потолок, боясь взглянуть на жену. Из его глаз тоже катились слезы. Потом он нежно погладил Пэрис по волосам. Охваченные страданием, заново переживая свои прежние чувства, оба не могли отделаться от мысли, что это происходит между ними в последний раз. Глава вторая Наступило утро, ясное, с бесстыдно-синим небом и ярким солнцем. Перис предпочла бы дождь и мрак. Проснувшись, она тут же вспомнила, что произошло вчера, и залилась слезами. Питер уже успел встать, и сейчас брился в ванной. Нужно было начинать новый день. Перис натянула халат и пошла вниз заварить кофе им обоим. У нее было ощущение, будто ее насильно затащили в какую-то сюрреалистическую кинодраму. Может быть, если поговорить с ним сейчас, при свете дня, Питер еще передумает и все изменится. Но сначала кофе. У Перри сболело все тело, как если бы ее поколотили». Она не стала ни причесываться, ни чистить зубы, а вечерняя косметика размазалась по лицу, и тушь растеклась под глазами. Когда она вошла на кухню, сын с изумлением поднял глаза. Он уже уминал тост, запивая его апельсиновым соком. Мамин вид заставил его нахмуриться. Такой он видел ее впервые. Перебрала вчера на вечеринке и теперь мучается похмельем? А может, заболела? — Мам, ты себя нормально чувствуешь? — Да, все в порядке. — Просто устала, — ответила Пэрис и, наверное, в последний раз в жизни налила стакан сока для мужа. Ее не оставляло чувства и реальности происходящего. Может, это просто черная полоса? Так уже бывало? Не может быть, чтобы Питер всерьез спросил о разводе. Ей вдруг вспомнилась подруга, у которой муж в прошлом году умер от сердечного приступа прямо на корте. Подруга тогда говорила, что никак не может поверить в его смерть, и все ждет, что он войдет в дверь и рассмеется, и скажет, что это был «розыгрыш». В душе Пэрис тоже сейчас надеялась, что Питер откажется от всего, что наговорил вчера. Тогда это Рэйчел со своими сыновьями. Тихо канет в небытие, а они с Питером станут жить дальше, как жили до сих пор. Это было временное помешательство, и не более того. Но стоило ей посмотреть на Питера в полном облачении, на его мрачное лицо — как Пэрис поняла, что это никакая не шутка. Вим тоже обратил внимание, что отец непривычно серьезен. — Опять на работу, пап? — спросил он. Пэрис протянула мужу сок. Питер взял его с каменным лицом. Она почувствовала, что он внутренне подобрался, готовясь к тому, что когда Вим уйдет, последует некрасивая сцена. И был недалек от истины. Пэрис решил умолять его отказаться от Рэйчел и остаться в семье. Не страшно лишний раз унизиться, когда на карту поставлена вся жизнь. Вим сразу понял, что с родителями что-то не так, решил, что они поссорились, хотя вообще-то это случалось редко, и поспешил к себе, прихватив с собой тост. Питер молча допил свой сок, встал и отправился наверх за вещами. Он решил пока обойтись одной сумкой, а на неделе заехать и забрать остальное. «Сейчас надо уйти как можно быстрее, пока Пэрис снова не расклеилась, или пока он сам не наговорил лишнего. Уйти! Главное — уйти!» «Мы можем немного поговорить?» — спросила Пэрис, входя вслед за мужем в спальню. Он уже взялся за сумку и теперь повернулся к ней с недовольным видом. Мы уже обо всем поговорили вчера, мне нужно идти. Ничего тебе не нужно. Хотя бы выслушай меня. Ты можешь еще раз все обдумать. Что, если ты совершаешь ужасную ошибку? Я уверена, что это именно так. И дети со мной согласятся. Давай сходим к психологу, попробуем все исправить. Ты не можешь взять и перечеркнуть 24 года жизни ради какой-то чужой женщины. Но он уже это сделал, и он этого хотел. Он цеплялся за свой роман с Рэйчел, как за спасательный круг, призванный помочь ему выбраться из омута, в который превратилась его жизнь Сперис. А в данный момент он хотел как можно дальше убежать отсюда, убежать от Пэрис. Только она сейчас стояла между ним и новой жизнью, которой он страстно жаждал, жизнью с другой женщиной. «Я не хочу идти с тобой ни к какому психологу», — резко бросил Питер. «Я хочу с тобой развестись. Даже если я перестану видеться с Рэйчел, я все равно не захочу больше быть с тобой». Теперь я это ясно понял. Мне нужно гораздо больше, чем я имею сейчас. Намного больше. И тебе тоже. Мы уже давно чужие друг другу. Наша совместная жизнь мертва, как засохшее дерево, которое надо срубить, пока оно окончательно не рухнуло и кого-нибудь не убило. А в данный момент оно грозит убить меня. Перес, я больше не могу здесь находиться.